Через полминуты мне льют в рот воду, водку и еще что-то. Потом все исчезает. Мерно качаясь, двигаются носилки. Это мерное движение убаюкивает меня. Я то проснусь, то снова забудусь. Перевязанные раны не болят. какое-то невыразимо отрадное чувство разлито во всём теле. Стой! Опускай! Санитары, четвёртая смена, марш! Заносилки, берись, падымай! Это командует Пётр Иванович. Наш лазаретный офицер высокий, худой и очень добрый человек. Он так высок, что, обернув глаза в его сторону, я постоянно вижу его голову с редкой длинной бородой и плечи, хотя на силки несут на плечах четыре рослые солдата. Пётр Иванович шепчу я: "Что, голубчик?" Пётр Иванович наклоняется надо мной. "Пётр Иванович, что вам сказал доктор? Скоро я умру". Что вы, Иванов, в полности не умрёте вы? Ведь у вас все кости целы. Эткий счастливлец, ни костей, ни артерий, да как вы выжили эти трое с половиною суток? Что вы ели? Ничего. А пили у турка взял флягу. Пётр Иванович, я не могу говорить теперь после. Ну, господь с вами, голубчик. Спите себе, снова сон. Забытье. Я очнулся в дивизионном лазарете. Надо мною стоят доктора, сёстры милосердия, и кроме них я вижу ещё знакомое лицо знаменитого петербургского профессора, наклонившегося над моими ногами. Его руки в крови. Он возится у моих ног недолго и обращается ко мне: "Ну, Счастлив ваш Бог, молодой человек, живы будете. Одну ножку-то мы от вас взяли, но ведь отпустить и может силы говорить. Я могу говорить и рассказываю им всё, что здесь написано. 1877 год.